Часть пятая. Дыхательная гимнастика Стрельниковой в борьбе с лишними килограммами. В этой части пять правил, которые изменят вашу фигуру к лучшему, дыхательный комплекс лучших упражнений. Если Александра Николаевна Стрельникова разработала дыхательную гимнастику для певцов, это не значит, что ей не могут пользоваться обычные люди. Вот что она описала по этому поводу: Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют не от того, что болеют. Они болеют, потому что не умеют правильно дышать, говорить, кричать и петь. Научите их этому, и болезнь отступит. Должна отступить. Вот почему гимнастика, созданная мною для певцов, оказалась полезной всем. Она не только восстанавливает певческий голос, но и оздоравливает все органы дыхания, а следовательно весь организм. Главная особенность дыхательной гимнастики Стрельниковой по сравнению с другими дыхательными методиками – Очень высокая частота и активность дыхания. Правила вдоха и выдоха. Правило первое. Короткий вдох делается через нос. Он должен быть шумным, активным, но не глубоким. При вдохе язык поднимается к небу, крылья носа сжимаются, максимально приближаясь к носовой перегородке. Плечи на вдохе должны не подниматься, а наоборот опускаться вниз. Постарайтесь вложить как можно больше эмоций во вдох. Стремитесь к тому, чтобы он был естественным, максимально активным, коротким, как укол, яростным и резким до грубости. Чтобы понять, как выполнить все эти требования, воспользуемся советом Александры Николаевны. Она считала, что сторонники объемного, затянутого вдоха пребывают в величайшем заблуждении относительно его безвредности для здоровья. «Вспомните, — говорила Александра Николаевна, — как принюхиваемся все мы, когда в воздухе пахнет гаррию, Какова наша реакция на опасность? Вспомнили? Наши предки использовали обоняние для защиты от врагов, а современный человек использует доставшуюся от предков способность воспринимать и различать запахи для защиты собственного здоровья. Выполняя упражнение думайте только о вдохе и никогда не стесняйтесь шумных звуков, которые производятся при такого рода энергичном дыхании. Ваш вдох должен быть непродолжительным и заинтересованным. При этом нужно представить себе, что от интенсивности и качества вдоха зависит не только ваша жизнь, но и жизнь тех, кого вы обязаны защищать. Согласитесь, ничего трудного в такой модели вдоха нет. Правило второе. Выдох происходит самопроизвольно. В момент максимального сжатия грудной клетки, лучше через рот. В момент выдоха опускается язык и нижняя челюсть. Дыхание, движение, еще раз движение. Выполняя упражнения, соблюдайте одновременность вдохов и движений. Ни в коем случае не контролируйте выдох. Пусть он будет произвольным, однако лучше всего выдыхать ртом. Обратите особое внимание на то, что вдох следует делать или в момент выполнения движения, или в момент максимального сжатия грудной клетки. Повторю, не контролируйте выдох, не мешайте воздуху уходить. Ваша задача Яростно нюхать воздух, продолжая игру в первобытного охотника. Александра Николаевна писала, «Играйте в дикаря, как играют дети, и все получится. Движения создают короткому вдоху достаточный объем и глубину без особых усилий». Правило третье. Вдохе следует сочетать с синхронными и многократными движениями тела. Думаю, что каждый из нас, если и не накачивал автомобильную камеру, прекрасно представляет себе, как происходит процесс. Третья особенность и третье правило дыхательной гимнастики Стрельниковой заключается в том, что вдохе необходимо повторять так, как будто вы накачиваете камеру или надуваете воздушный шар. Нетрудно заметить, что действуя по принципу «пассивный вдох-активный выдох» вам ни за что не удастся надуть шар, вернее, наполнить воздухом дыхательные пути легких. Делаем вдохи на счет 2, 4, 8, 16, 32, то есть вдыхаем сериями 2, 4, 8 раз подряд. При этом важно соблюдать темп дыхания 60-72 вдоха в минуту. Пауза между сериями вдохов составляет 2-3 минуты. Продолжительность интервалов между выдохами должна быть несколько большей, поскольку выдохом мы не помогали. Для тех, кому лень считать про себя, Александра Николаевна придумала своеобразную танцевальную песенную считалку. Пойте куплет Чижика 8 вдохов припев. Оба мы с тобой управы 16 вдохов. Куплет подмосковных вечеров 32 вдоха. Куплет с припевом 48 вдохов. Два куплета с припевами 96 вдохов. Внимание! Следите за тем, чтобы вдох был несколько громче выдоха. Правило четвертое. Количество вдохов определяется индивидуальным состоянием. Вдыхать нужно без усилий. Вам должно быть свободно, комфортно и легко. Весь комплекс состоит из 15 упражнений. Его следует повторять два раза за сеанс. Можно проводить до 4 сеансов в день. Правило пятое. Если вы решили заняться дыхательной гимнастикой Стрельниковой всерьез и надолго, никогда не выполняйте упражнения мимоходом. Настройтесь на тренировку, отрешитесь от проблем, мешающих занятиям, сконцентрируйтесь и прислушайтесь к себе. Тогда вы услышите собственное дыхание и сразу же поймете, что делаете правильно, а что неправильно. Александра Николаевна Стрельникова считала, что гимнастикой нужно заниматься независимо от самочувствия. Более того, чем оно хуже – тем чаще следует выполнять дыхательные упражнения. Правда, при этом следует чаще отдыхать. Александра Николаевна говорила, что в идеальным вариантом было бы выполнение 4000 вдохов. Само собой, разумеется, не в один присест, а в течение дня. Натренированный человек легко сделает 2000 вдохов за одно занятие, а занимает это не более 35-37 минут. Это идеальная продолжительность дыхательной гимнастики, И сокращать время занятий не рекомендуется.